Биография великого поэта Семья великого поэта Предки по отцовской линии Пушкин гордился своей родословной и неоднократно писал на эту тему. Он считал своих предков истинными аристократами, честно служившими Отечеству. Пушкин и очень древний род. По генеалогической легенде он восходит к мужу, честно, радше жившему в XII веке. Радша, скорее всего, это славянская форма имени Ростислав, был тиуном, то есть управляющим великого князя киевского Всеволода Олеговича. В 1146 году после смерти Всеволода жителей Киева изгнали Радшу, считая, что он обременил их слишком большими налогами. Радша бежал в Новгород Великий. У него был единственный сын по имени якон славянская форма имени Иаков, очень распространенная в Киевской и Новгородской Руси. Этот якон имел несколько сыновей. От них пошли многие боярские и дворянские фамилии России, в том числе Пушкины. Первым историческим потомком легендарного Раджи можно считать и Гаврилу Алексича, смелого витязя великого князя Александра Ярославича Невского отличившегося в битве 1240 года. Пушкин, написавший в стихотворении «Моя родословная» «Мой предок, рача, мышцей бранной, святому Невскому служил», ошибся с хронологией, смешав Гаврилу Алексича с легендарным рачей, жившим на сто лет раньше. При Иване Колите еще один предок Пушкина, Акинф Великий, участвовал в междоусобных книжеских распрях на стороне Твери. В 1338 году тверичи потерпели тяжелое поражение, и радшичи перебрались в Москву всем родом, как это было тогда в обычае. Они сразу заняли в среде московского боярства высокое положение, принеся с собой большое богатство в виде хорошего оружия, платья, лошадей, домашнего скота и рабов. Именно тогда племянник Акинфа Григорий Александрович Мархинин получил прозвище Пушка, по всей видимости, запылкий и горячий нрав. С тех пор генеалогия великого поэта прослеживается достаточно четко. Все его предки верой и правдой служили Отечеству, и по карьерной лестнице поднимались до должности стольника. Родной прапрадед поэта Петр Петрович в XVII веке, с отличием, участвовал в войнах с турками и крымцами, за что пожалован был в отчиную. Однако не у всех Пушкиных отношения с властью складывались хорошо. С Петром мой прачур не поладил и был зато повешенным. Примечание. Стихотворение «Моя родословная». Конец примечания. Фёдор Пушкин был казнён в 1697 году за участие в заговоре. Прадед, живший в эпоху Петра I, Александр Петрович Пушкин, Был сержантом гвардии и отличался смелостью, но, к сожалению, страдал душевным заболеванием и был невероятно ревнив. В припадке безумия он убил свою горячо любимую жену, а вскоре умер сам от раскаяния и сокрушений о садейном. Дед поэта Лев Александрович был полковником артиллерии, капитаном гвардии. При вступлении на престол императрицы Екатерины II он остался верен Петру III и был посажен в крепость а Мой дед, когда мятеж поднялся с средь Петерговского двора, как имених верен оставался под денью Третьего Петра. Попали в честь тогда Орловы, а дед мой в крепость, в карантин. Примечание. Там же. Конец примечания. В крепости Лев Александрович содержался два года. Потом был оттуда выпущен по личному распоряжению Екатерины и всегда пользовался ее уважением. Он так же, как его отец, отличался болезненной ревнивостью. Приревновав жену гувернёру, венецианскому подданному Меркади, Лев Александрович подверг обоих заточению в домашней тюрьме. Поговаривали, что его несчастная супруга умерла на соломе. Сергей Львович, отец поэта родился весной 1770 года. Получив, как и старший брат, советское воспитание, он был записан сперва в армию, затем в гвардию, а в 1817 году был уволен от службы в чине майора. С тех пор Сергей Львович уже никогда не служил, а вел праздную жизнь, переезжая из Москвы в Петербург, в Михайловск и обратно, не занимаясь ни семьей, ни имениями, которые своей беспечностью довел почти до разорения. Будучи скупым от природы, он воображал себя деловым человеком, однако не обладал нужными способностями. Его вечно все обкрадывали. Человек веселый и светский, он имел склонность к стихотворчеству, но не развивал ее, хотя и мог где-то в салоне блеснуть неожиданным экспромтом. В ноябре 1796 года Сергей Львович женился на надежде Осиповне Ганнибал, своей троюродной племяннице, внучке знаменитого араба Петра Великого, Абрама Ганнибала, военного инженера и генерала предки по материнской линии. прадед поэта Абрам Петр Петрович Ганнибал родился в Северной Абиссинии, примерно в 1697-1698 годах. Отец его был местным князьком и находился в вассальной зависимости от турок, которым восьмилетний Ибрагим был отдан как заложник вместе с другими знатными юношами. Мальчика из Абиссинии перевезли в Константинополь. В Россию он попал, когда Петр Великий приказал русскому посланнику достать для него нескольких способных мальчиков-рапов. Посланник хоть и не без труда, но все же исполнил поручение царя. По некоторым источникам Ганнибал был выкраден из Сираля благодаря подкупленному визирю. Ибрагим был крещен в православии причем сам царь был его восприемником. От него он и получил свое отчество а крестную матерью стала жена польского короля. При крещении Ибрагиму дано было имя Петра, но он не хотел расставаться с прежним, и государь разрешил ему именоваться по созвучию Абрамом. Когда и почему принял он фамилию Ганнибал, точных указаний не имеется. В течение многих лет он именовал себя просто Абрам, Петров. Прозвище же Ганнибал закрепилось за ним лишь во второй половине жизни. Ганнибал был жена дважды. Первым браком он женился на кричанке Евдокии Андреевне Диопер, дочери капитана галерного флота, но этот брак, продлившийся более десяти лет, оказался несчастливым и бездетным. Второй раз Ганнибала женили на дочери капитана местного полка Матвея фон Шаберха, причем обвинчался с ней еще до официального развода с первой супругой. Вторая жена родила ему 11 детей, из которых сведения сохранились о пяти сыновьях и четырех дочерях. Родной дед-поэта, третий сын Ганнибала, Осип Януарий Абрамович, родился в 1744 году. Он служил в морской артиллерии и вышел в отставку в чине капитана второго ранга. Осип женился на Марии Алексеевне Пушкиной, которая родила ему сына, умершего во младенчестве, и в 1775 году дочь Надежду, мать поэта. Супруги Ганнибала были весьма несчастливы. Прожив совместно с женой около четырех лет, Осип Абрамович сбежал от нее и, служа в Пскове, сошелся с помещицею Устиньей Ермолаевной Толстой, причем обвенчался с нею, отдав священнику фальшивое свидетельство в том, что он вдов. Поступив так легкомысленно, Осип Абрамович с не дал Устинье Ермолаевне рядную запись, в которой расписался в том, что получил от нее приданого на 27 тысяч с лишним рублей. Эти необдуманные поступки превратили его жизнь в кошмар. Мария Алексеевна возбудила дело о двоеженстве мужа, а следом за ней Устинья Ермолаевна подала просьбу в суд о взыскании с него 27 тысяч рублей. Четно Осип Абрамович доказывал, что женился вторично будучи уверен в смерти первой супруги, и что не только не получал от Толстой никакого приданного, дав ей фальшивую рядную запись, но что сам и на ее прихоти до 30 тысяч рублей. Судебная волокита тянулась вплоть до его смерти, изрядно портя жизнь всем участникам конфликта. Осип Абрамович скончался осенью 1806 года от следствий невоздержанной жизни. Мария Алексеевна пережила его на 11 лет. Похоронили супругов рядом в Святогорском монастыре. Мать Пушкина, Надежда Осиповна, жила большей частью с матерью. Выросла она красивой и смуглянкой, хорошо воспитанной и умеющей держать себя в обществе, но очень нервной и подверженной депрессиям. В периоды душевного подъема Надежда Осиповна блистала в свете. Казалась веселой и жизнерадостной, А когда на нее находила хандра, могла неделями не выходить из спальни, пренебрегая элементарными гигиеническими процедурами. Друзья прозвали ее «прекрасной креолкой» или «прекрасной африканкой», а враги, грубее, «арабкой». Жили Пушкины в немецкой слободе в доме, принадлежавшем коллежскому регистратору Ивану Васильевичу Скворцову. Немецкая слобода, хотя и была изрядно удалена от центра, по чистоте и опрятности, считалась одним из лучших районов города. и сохранившегося плана видно, что в 1799 году владение Скворцова было застроено каменными и деревянными зданиями, из которых последние выходили на немецкую улицу, а два каменных здания находились во дворе. Одно из них, очень большое, служило для хозяйственных нужд, а другое, в котором, вероятно, и жили пушкины имела в длину около 20 метров. К нему была приделана деревянная постройка, вероятно, сенья, а перед домом был разбит садик. За домом этим находился еще один небольшой сад. Все эти строения сгорели в 1812 году. Надежда Осиповна не любила подолгу жить на одном и том же месте, поэтому Пушкины часто переезжали. С именем Пушкиных связано несколько адресов в Москве. В одном только Харитоневском переулке семья Пушкиных сменила три адреса. Россия в год рождения Пушкина. Рождение Александра Пушкина пришлось на время правления Павла I. Года жизни 1754-1801. Павел Петрович взошел на престол в 1796 году. После скоропостижной кончины Екатерины Великой и немедленно принялся все менять освободил политических заключенных но отправил в ссылку большинство фаворитов своей матери восстановил систему петровских коллегий, но в то же время сузил права дворянства и ввел телесные наказание для представителей свободных сословий восстановил применение пыток во время следствия опасаясь распространения идеи французской революции павел первый запретил выезд молодых людей за границу импорт книг и даже нот, а да к тому же закрыл все частные типографии. Регламентация жизни доходила до того, что устанавливалось время, когда в домах полагалось тушить огни. Специальными указами некоторые слова русского языка изымались из официального употребления и заменялись на другие. Так, среди изъятых были слова «гражданин» и «отечество», замененные на «обыватель» и «государство», соответственно. Император объявил войну круглым шляпам, оставив их только при крестьянском и купеческом костюме. Даже дети вынуждены были носить неудобные треуголоки, косы, букли, башмаки с пряжками. А едущим в карете было предписано при встрече особо императорской фамилии останавливаться и выходить из кареты, ступая прямо в грязь. В случае неисполнения карету и лошади отбирали в казану алакеев кучаров кучеров, рейтеров, наказав телесно, отдавали в солдаты. Мелочные, бессмысленные вмешательства, сложившийся быт терзали и раздражали людей, поэтому Павел был крайне непопулярен. У императора появились свои фавориты, полные противоположности просвещенным вельможам Екатерининских времен. Самыми известными являются Иван Павлович Кутайсов, который начинал как личный камердинер и бродобрей наследника, а после его восшествия на престол был награжден титулом и землями, и Алексей Андреевич Аракчеев, сын бедного помещика, генерал от артиллерии, который был человеком малокультурным и грубым, но зато кристально честным и исполнительным. Из-за его склонности к казарменной дисциплине и злоупотреблениями телесными наказаниями возник даже термин «аракчеевщина». Позором России было крепостное право, фактически рабство, принимавшее самые уродливые и жестокие формы. Так одна тульская помещица, женщина крайне набожная, была охотница до щей с бараниной, и когда кушала их, то велела сечь перед собой варившую их кухарку не потому, что она дурно варила, а так для возбуждения аппетита. Княгиня Голицына «Кавалерственная дама» примечание, то есть награжденное орденом Святой Екатерины, конец примечания. Частенько приказывала порой своих крепостных не за провинности, а ради развлечения. У некоторых помещиков подвала были заполнены орудиями пыток, наподобие тех, что использовали инквизиторы. Они нужны были для того, чтобы помещики могли самостоятельно проводить дознания и судить своих мужиков. Крепостные девушки часто использовались помещиками для сексуальных утех. Если они рожали детей от барина, то эти дети становились крепостными собственных же отцов.